Вопрос состоял в другом. Обвиняемый уже был настолько обработан и сломлен, что он уже не нашёл в себе моральных сил, чтобы отказаться на очной ставке с Пашуканисом от ранее вколоченной следствием в его мозг схемы. Вслед за этой очной ставкой была проведена и очная ставка между Пашуканисом и Ашрафяном. И здесь Пошуканис решительно отвергал, заученный о Шрафяном с подачи следователя Борисова, сюжет о образовании контрреволюционной праволивацькой организации на Украине. Два с половиной месяца Пошуканис, как опытный и умный юрист, находясь под стражей, боролся за справедливость. Но и он в конце концов не устоял дав правдивые показания о своей антисоветской деятельности вовлечении в неё Зенниса, Ашафана и других лиц. После этого дело было направлено в Москву. По постановлению военной коллегии Верховного суда СССР от 4 сентября 1937 года Пашуканис был приговорён к расстрелу с конфискацией всего принадлежавшего ему имущество. В марте 1956 года военная коллегия Верховного суда СССР отменила этот приговор за отсутствием в действиях пошуканиса состава преступления и реабилитировала его. Произведёнными по этому делу дополнительными расследованиями были опровергнуты показания Дзениса в части его вербовки пошуканисом для осуществления контрреволюционной деятельности в Украине. Кроме того, компетентная комиссия учёных-юристов сделала заключение, что отдельные теоретические ошибки Пошуканиса в области уголовного и других отраслей права относящиеся главным образом к двадцатым годам, нельзя рассматривать как вредительскую деятельность. Его научные труды не потеряли значения и в наши дни. Избранные произведения по Шуканиса по общей теории государства и права, изданные в Москве, и используются в научных и учебных целях. Все лица Осуждённые по делу номер 123 сейчас полностью реабилитированы. Они признаны полностью невиновными, а Дзенис снова включён в списки членов Академии наук Украины. Ликвидация контрреволюционной праволивадской террористической организации, ядро которой составляли учёные научно-исследовательских институтов ВУАМЛИНА, стала заключительным актом разгрома общественных наук на Украине. Те учёные, кому удалось избежать уголовного преследования, были уволены из институтов, ассоциаций, лишены возможности заниматься научной деятельностью. Некоторые из них покончили жизнь самоубийством. Так, бывший директор Института философии, а затем заместитель директора Института красной профессуры, профессор Шовкапляс, в начале 1937 года был освобождён от своей должности в институте по подозрению в причастности к террористической организации. Оставшись безработным, он спустя некоторое время повесился в своей квартире. В результате преступных акций по отношению к украинской общественной науке ВУАМЛИН в конце 1936 года прекратил своё существование. Вскоре был ликвидирован и Киевский институт красной профессуры. Жалкие остатки научно-исследовательских институтов ВУАМЛИНА были переданы Академии наук УССР. На 1 января В 1936 году в учреждениях ассоциации насчитывалось более 100 научных сотрудников. А вот что получила Академия наук УССР на начало 1937 года. В Институте экономики и Институте истории Украины числилось всего лишь по 5 младших научных сотрудников подобное положение было характерным и для других общества вечских института в академии